Рассказ о втором путешествии «Знайте, у братья, что жил я сладостнейшей жизнью и испытывал безоблачную радость, как я уже рассказывал вам вчера, пока не пришло мне однажды на ум поехать в чужие страны, и захотелось мне поторговать» и поглядеть на земли и острова, и заработать на жизнь. И я решился на это дело, и выложил много денег, и купил на них товаров и вещей, подходящих для путешествий, и связал их, и увидел прекрасный новый корабль с парусами из красивой ткани, где было много людей и отличное снаряжение. И вместе с множеством купцов я сложил на него свои тюки, и мы отправились в тот же день, и путешествие наше шло хорошо. И мы переезжали из моря в море и от острова к острову. И во всяком месте, к которому мы приставали, мы встречались с купцами, вельможами царства, продавцами и покупателями, и продавали, и покупали, и выменивали товары. И мы поступали таким образом, пока судьба не забросила нас к прекрасному острову, где было много деревьев, спелых плодов, благоухающих цветов, поющих птиц и чистых потоков, но не было там ни жилищ, ни людей, раздувающих свой очаг и капитан пристал к этому острову. И купцы, и путники вышли на остров и стали смотреть на бывшие там деревья и птиц, прославляя Аллаха, единого покоряющего и дивясь могуществу всесильного владыки. И я вышел на остров со всеми теми, кто вышел, и присел у ручья с чистой водой среди деревьев а со мной была кое-какая еда, и я сел в этом месте и стал есть то, что уделил мне Аллах Великий. И ветерок в этом месте был приятен, и время казалось мне безоблачным, и меня взяла дремота. И я отдохнул в этом месте и погрузился в сон наслаждаясь приятным ветром и благоуханными запахами, а затем я поднялся, но не увидел на острове ни человека, ни джинна. Корабль ушел спутниками, и не вспомнил обо мне никто из них, ни купец, ни матрос, и они оставили меня на острове».